В искусстве Бабеля мы многим обязаны его любопытству. Любопытство подчас жестокое, но всегда оправдываемое. Помните, что было в душе Никиты Балмашева перед тем, как товарищи сказали «Ударь ее из винта!» И увидев эту невредимую гражданку и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девицы товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются. Я захотел спрыгнуть с вагона и себя кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали «Ударь ее из винта». Вот оно оправдание, быть может, и жестокого поступка Балмашева. Казаки имели сожаление. И я его имею, и всякий, кто жил в то романтическое жестокое время, его имеют. Вы хотите знать, что такое бабелевский гуманизм? Вчитайтесь в рассказ «Гедали», но только не думайте, что это разговаривают два человека. «Гедали» и его антипод «Бабель». Нет, это диалог с самим собой. Я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни удовольствие. И интернационал, товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают? Его кушают с порохом, ответил я старику, и приправляют лучшей кровью. Алексей Максимович Горький отправил Бабеля «В люди!» И Бабель пошел. Надо было много узнать. Любопытство было дорогой в литературу. Он пошел по этой дороге и с нее не сходил до конца. Дорога идет через величие гражданской войны. Величие событий рождает мужественные, суровые характеры. Они нравятся Бабелю, и он скандалит за письменным столом, изображая их. а чтобы быть достойным своих героев, начинает скандалить на площадях. Вот откуда мой первый гусь. Итак, с 1917 по 1924 год Бабель был в людях. Это был уход из дома, уход из Одессы. А пройдя пути и дороги, он снова очутился дома, в Одессе. Конечно, как у всякого одессита, у Бабеля была болезнь, которая громко именуется «ностальгия», а просто «тоска по родине». Есть такая новелла. В маленьком городишке жил человек. Был он очень беден. Семья, как у большинства бедняков, большая, а заработков никаких. Однажды сосед сказал ему, «Ну что ты мучишься здесь, когда в тридцати верстах есть город, где люди зарабатывают сколько хотят?» «Иди туда. Будешь хорошо зарабатывать, будешь посылать семье, а когда разбогатеешь, вернешься домой». «Спасибо тебе, добрый человек, за совет. Я так и сделаю». И он отправился в путь. Дорога шла по степи, он шел по ней целый день, а когда настала ночь и пора было ложиться спать, то он лег ногами к городу, к которому шел, чтобы утром знать, куда идти». Но сон у него был беспокойный, и он ворочался всю ночь, а утром направился в ту сторону, куда указывали его ноги. К концу дня он увидел город, очень похожий на его собственный. Вторая улица справа была точь-в-точь точь такая же, как его родная улица. Четвертый дом слева был, как две капли воды, похож на его дом. Он постучал в дверь, и ему открыла женщина. Вылитый портрет его жены. Выбежали дети. Не дать не взять его, дети. И он остался тут жить. Но всю жизнь его тянуло домой. Старик сказал мне как-то бабель. Не пора ли ехать домой? Как вы смотрите на жизнь в Аркадии или на большом фонтане? А когда мы хоронили Ильфа, он, стоя со мной рядом у гроба, Тихо и грустно сказал. «Ну вот, не стало Багрицкого, а теперь и Ильфа. Уходят одесситы. ледя может быть, нам вреден здешний климат, а?» Он всегда думал о возвращении в Одессу. Он говорил об этом Багрицкому, говорил и Паустовскому. Он всегда звал одесситов домой. Ах, ностальгия! Прекрасная болезнь, от которой невозможно... и не нужно лечиться. После конармии «Одесские рассказы» — это очередной приступ ностальгии. Здесь основной герой Бабеля — Беня Крик. Ни для кого не секрет, что прототипом Бени Крика был Мишка Япончик. Бабель не знал Мишку Япончика, но, вернувшись в Одессу, узнал много о нем. И опять романтика. Подвиги Япончика были весьма прозаичны. В них, конечно, были и смелость, и, если хотите, воля и умение подчинять себе людей. Но романтики, той, которая заставляет читателей влюбляться в Беню Крика, конечно же, не было. У Бенни Крика не было романтики, но зато талант писателя-романтика был у Бабеля, и он поднял Беню Крика на романтическую высоту.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 Он налетчик, но он налетчик-поэт. У него на машине клакса наигрывает «Смейся, паяц!» Ну, до чего же это здорово, честное слово. Вот сколько раз перечитываю и волнуюсь, хотя я знал Беню Крика, Мишку Япончика, и знаю, что он был далеко не романтик. Но Бабелю противны серые люди. Он не любит фотографию, он любит живопись. причем яркую сочную впечатляющую представьте себе картинную галерею портреты афонька бида конкин павличенко балмашов и другие не менее яркие фигуры конармии а вперемешку с ними гедали мендель крик беня когда я представляю себе это меня охватывает такой буйный восторг что мне хочется петь и наконец Бабель-драматург. Закат. Ну что же, опять эта вековечная тема, отцы и дети. Но как повернуто. Дети, воспитывающие отца. И как воспитывающие. И снова портреты. Мендель, Беня, Левка, Двойра, Нехама, Боярский. Любую роль хочется сыграть. Пьеса шла давно. Во МХАТ-2. но мне кажется, что она не до конца была понята исполнителями. Были удачи, но были и просчеты. Бабель говорил мне, как он мечтал о распределении центральных ролей в идеале. Это было еще до постановки в «МХАТ-2». Мендель – Борис Борисов, Нехама – Блюменталь Тамарина, Двойра – Грановская, Беня – Утесов, Левка – Надеждин. Боярский – Хенкин, Арье лейп Петкер. Но это были мечты, которым не суждено было осуществиться. Бабель написал значительно больше, чем мы знаем, но рукописи к великому огорчению не были обнаружены. Свою биографию Исаак Бабель начинает так. Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке. Если бы я писал свою биографию, то она начиналась бы так. Родился в 1895 году в Одессе, рядом с Молдаванкой, треугольный переулок. Значит, рядом родились. Рядом росли и жили, и на мою беду в детстве в Одессе не встретились, а встретились через 30 лет в Москве. Ну что ж, спасибо и за это. Бабель был огромный писатель, и дело вовсе не в том, что литературное наследство его невелико. По существу одна книга, в которую вмещаются «Конармия», «Одесские» и другие рассказы, и две пьесы. Грибоедов тоже оставил немного, но вошел в историю русской литературы и драматургию как великан. В искусстве, как и в науке, надо быть первооткрывателем, своеобразным Колумбом, Ломоносовым, Поповым, Гагарином, вот в чем признак величия. У Бабеля был этот признак. Он мог бы еще быть среди нас, но его нет. И хочется крикнуть фразу из его кладбища в Козине. — О смерть! О крыстолюбец! О жадный вор! От Отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды? Когда в конце 30-х годов готовилась к изданию моя первая книжка, записки актера, Бабель написал к ней предисловие. Вот что он написал. «Утесов столько же актер, сколько пропагандист. Пропагандирует он неутомимую и простодушную любовь к жизни, веселье, доброту, лукавство человека легкой души, охваченного жаждой веселости и познания». При этом музыкальность, певучесть, нежище наши сердца, при этом ритм дьявольский, непогрешимый, негритянский, магнетический, нападение на зрителя яростное, радостное, подчиненное лихорадочному, но точному ритму. 25 лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства. комедией и джазом, трагедией и оперетой, песней и рассказом. Но до сих пор его лучшая, ему присужденная форма не найдена, и поиски продолжаются, поиски напряженные. Революция открыла Утесову важность богатств, которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его искусства, народность, заразительность его певучей души, тайна Утесовского успеха. успеха непосредственного любовного легендарного лежит в том что советский наш зритель находит черты народности в образе созданном утёсовым черты родственного ему мироощущения выраженного зажигательно щедро пивуче ток летящий от утёсова возвращается к нему удесятерионной жаждой и требовательностью советского зрителя то что он возбудил в нас эту жажду налагает на Утесова ответственность, размеров которой он, может быть, и сам не сознает. Мы предчувствуем высоты, которых он может достигнуть. Тирания вкуса должна царить на них. Сценическое создание Утесова, великолепный этот зараженный электричеством парень и опьяненный жизнью, всегда готовый к движению сердца и бурной борьбе со злом, может стать образцом, народным спутником, радующим людей. Для этого содержание утесовского творчества должно подняться до высоты удивительного его дарования. И когда я прочитал это, я растерялся. Действительно, эти слова открыли мне глаза на многое, о чем я и не подозревал. И с тех пор я живу под грузом ответственности, поверяя каждый шаг, Слово «Выбор» словами Бабеля. Рассказы Бабеля я читал с увлечением, со страстью. Также воспринимали их и слушатели. И пресса в оценках была единодушна. Об исполнении новеллы «Соль» было сказано, что это «большое культурное достижение», «серьезная победа советской эстрады». Примечание «Ленинградская правда», 1926, номер 15. 234 Хотя я, вообще-то говоря, давно уже заметил, что на прессу в то время было трудно ориентироваться, потому что с одинаковой страстью она высказывала прямо противоположные мнения. В той же статье, которая называла «Исполнение Соли культурным достижением», о чтении повести о Рыжем Мотоле было сказано следующее. «Повесть о Рыжем Мотоле» исполняемый Утесовым, отнюдь не новая победа. Безвкусная стилизация, поднимание на цыпочки в рассуждениях о своей судьбе, вялый стих — вот сомнительные художественные достоинства повести. Общественная ценность ее тоже невелика. Читает Утесов без нажима, тактично, ярко. Остается пожалеть на этот раз неудачный выбор текста, Выбор, объяснимый рыночным успехом повести. А в другой газете. Леонид Утесов прекрасно разработал отныне классическую уткинскую повесть о рыжем Мотоле и на фоне еврейского местечка исполняет ее, окрасив грустный акцент. Его читка, по выразительности и скупости иллюстративных движений, бьет «яхонтовскую». Например, исключительное движение рук со словами «Часы, как конница, летят». Прекрасный номер, захватывающий публику. Так что же такое повесть Уткина? Классическое произведение или только вещь с рыночным успехом? Кому верить? Я поверил себе. Повесть трогала меня до глубины души. и публике, которая неизменно сопровождала аплодисментами чтение Уткинской поэмы. Произведения Зощенко и Бабеля имели для меня большое значение еще и потому, что, исполняя их, я как бы осваивал новый жанр, превращался из рассказчика в чтеца. В этих жанрах есть разница. На мой взгляд, она заключается в том, что рассказчик менее строг в манере подачи литературного произведения. Он часто прибегает к резким и смачным изобразительным эффектам. Рассказ для него только повод показать свое мастерство. Чтец более строг в манерах и сам как бы остается в тени, а на первый план выводит автора и его манеру, его особенности. Тот и другой способ чтения одинаково интересен. Они, как говорят в Одессе, «оба лучше». Каждый артист выбирает то, что ему ближе, органичнее. Однако на нашей эстраде теперь почему-то все больше выступают чтецы, а рассказчиков почти не осталось. Вот разве что и рак Но в этом случае автор, рассказчик и чтец сливаются в одно лицо. Художественное чтение – Самостоятельный вид искусства. Его внешнее отличие от театра в том, что слово писателя выступает здесь само по себе, вне обычного сценического окружения. У чтеца, как правило, нет партнеров, грима, специального костюма, нет декораций. И по сравнению с актером у другие задачи, как можно точнее передать творческую манеру автора, литературное своеобразие художественного произведения. Для этого чтец выделяет особенности строения и ритма фразы, самый принцип отбора и сочетания слов, которые создают неповторимую авторскую манеру, отражают его индивидуальное видение мира. Поэтому чтец выступает больше от лица автора, чем от своего собственного, если даже и предлагает свое толкование произведения. Словесная ткань рассказов Бабеля повествующего о необычном и героическом, ярка и многокрасочна. Его речь торжественна, ритмична, близка к стихотворению в прозе. Ее приподнятый тон заразителен, и исполнителю не нетрудно найти для ее передачи точную интонацию. И все-таки не так-то просто передать обаяние лаконичного и патетического стиля Бабеля, если сам не поддашься его очарованию». не заживешь на том же высоком эмоциональном уровне. Рассказы Зощенко требовали совсем другого исполнения. Несмотря на то, что обоим писателям свойственен стиль так называемого сказа, то есть стилизация речи под героя, их словесная ткань организована совсем по-разному. И это идет прежде всего от того, что у них совершенно разные герои. У Бабеля, Это люди гражданской войны, косноязычные, но озаренные величием свершающегося. У Зощенко почти всегда безнадежные обыватели. Героем рассказов Зощенко является человек, неправильно или плохо понимающий то, о чем он говорит. Посвящая слушателей в события своей жизни, он оказывается совсем не таким человеком, каким видит себя сам. Он совсем не умеет взглянуть на себя со стороны. В его рассказе обнаруживаются его глупость, жадность, назойливое и нескладное многословие, отсутствие чувства юмора. На этом контрасте построены многие рассказы Зощенко. Достаточно вспомнить ту же часто исполнявшуюся на эстраде аристократку. Герой этого рассказа, управдом, воображает себя очень умным человеком. он пускается в рассуждение о водопроводе и канализации. А приведя даму в театр, в буфете переживает каждый кусок пирожного, проглоченный его спутницей, а последний так просто вырывает у нее изо рта. Не понимая, за что она на него обижается, он обзывает ее аристократкой. Так, постепенно, ничего не подозревая, герой раскрывается во всей своей неприглядности. Если я искажал иногда язык, писал когда-то Зощенко, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе. То же самое мог о себе сказать и Бабель. Искусственный язык, созданный этими писателями, у каждого свой, отлично соответствовал культурному уровню, понятиям и характером их персонажей. Зощенко не нужна патетичность бабелевской прозы, но для его героев их язык настолько органичен, что сам по себе кажется вполне достаточным для создания особого мира зощенковских рассказов. Умудренный многолетним опытом исполнения его произведений, я вижу теперь, что доносить особенности прозы Зощенко до слушателя нужно без всякого нажима, Сам язык так выразителен, так красочен, так, сказали бы мы сегодня, переполнен информацией о персонаже, что всякая игра, изображений будут излишеством. Надо только очень спокойно и очень серьезно, даже с некоторой долей философствования, подавать каждую фразу. Лучше всего это удавалось самому Михаилу Михайловичу Зощенко и, пожалуй, еще Яхонтову. Я же, да и многие выступавшие уже после меня, к сожалению, грешили излишней старательностью в передаче комических эффектов, нагнетали смех, и этим только мешали процессу непроизвольного самораскрытия персонажа.